Решил подождать несколько дней, но не удержался. И уже на следующее утро вновь бросил короткое расстроенное письмо. И опять тишина. Каждые полчаса проверял почту. Вечером не пошел в кино, хотя давно собирались. Наконец пришел ответ. Она очень рада его слышать, рада, что все у него нормально. У нее тоже все нормально, все здоровы. Нет, на конгресс в эту зиму она вряд ли выберется. Слишком дорого получается. Про отпуск тоже пока не решено. Хочет подождать зимних каникул. Может, просто поживут с сыном на даче. Не исключено, что предстоит обмен квартиры. Страшно подумать, столько суеты. Спасибо за память. Она желает ему всяческих успехов и удач. Вдруг почувствовал, что задыхается. Воздуха не было, как однажды в детстве, когда смеялись и боролись с мальчишками и кто-то, случайно навалившись грудью, зажал ему рот и нос. Помнил до сих пор, как отчаянно пытался вздохнуть. Судорожно сжимались мышцы живота, но грудь была пуста безысходно пуста, и тогда он понял, что сейчас умрет. Он сам точно не знал, что хочет найти, но что-то важное, спасительное. Ящик с вещами матери стоял в кладовке в самом углу. При переезде думал разобрать, выбросить ненужное, но так и не решился открыть. Собственно, там все было ненужное. Тёмно-синие, золотыми цветами чашки, хрустальная конфетница на ножках, тяжёлые тёмные ложки. Орна сразу отказалась. Чашки не подходят для микроволновки. Ложки требуют ухода, чистки. Под чашками лежала мягкая шаль с цветами и длинными кистями, даже красивая. Почему так раздражало его раньше? Тут же вспомнил клетчатую юбку, московский отель, тапочки с помпонами. «Вот кому бы понравилось!» Представил рахиль закутанную в эту шаль, с ногами на низкой тахте, с тетрадкой в руках. «Тетрадка! Вот что он ищет!» Быстро отложил пожелтевшую вышитую скатерть. «Кажется, еще бабушкину!» какие-то льняные салфетки, перчатки из красной шерсти, с серыми полосками, альбом с фотографиями. Тетрадь лежала на дне. Помнил, как засунул ее тогда. В странно пустой квартире матери с еще завешенным зеркалом торопливо засунул, так и не решившись заглянуть. Мать когда-то переписала в эту тетрадь любимые стихи. В России их еще не было в продаже. Он потихоньку заглядывал, пытался понять, волновался и злился. «Люби меня, припоминай и плачь. Все плачущие не равны пред Богом?» Что-то останавливалось внутри, хотя еще не пришло время потерь, Прощай, прощай, меня ведет палач по голубым предутренним дорогам. Сразу раздражался. Почему палач? Почему дороги голубые? Дороги должны быть серыми из-за тумана. Невозможно было спросить. Ненавидел ее снисходительную грустную улыбку, вздохи, весь этот женский вздор. Но сейчас... Начал листать лихорадочно, как правая и левая рука, твоя душа моей душе близка. Оказывается, можно сказать такими простыми словами. Не успокоюсь, пока не увижу, не успокоюсь, пока не услышу. Переписать и послать? Три часа прокопаешься. Почти не помнил, как писать на русском. И Орна начнет спрашивать «Вот идиот!» Нужно посмотреть автора и найти в интернете. Листы были тонкие, чернила побледнели, но слова хорошо разбирались. Хотел сунуть в сумку, но что-то еще нащупал под обложкой и вытащил письмо в пожелтевшем конверте. развернул медленно Почему-то все больше волнуясь. Их старый адрес, выведенный старательным детским почерком по-английски, а обратный написан по-русски уже без всякого усилия. С трудом стал разбирать: Москва, Сиреневый бульвар, дом 14, квартира 2. Игге Розенфельд. Не может быть. Поспешно развернул письмо, Все тот же неразборчивый почерк на старом листке. Стал читать, путаясь и перепрыгивая строчки. Мои дорогие, после вашего отъезда жизнь совсем опустела Часто спрашивают и передают привет. Все тот же холод и грязь. Новая ветка метро, много интересных выставок. Помнит ли мой ненаглядный Яшенька? «Горжусь и мечтаю о встрече. Всегда ваша Инна». «Конечно. Тетя Инна, старая сестра отца. Как он мог забыть? Деда звали Генрихом, значит, она Инна Генриховна, И. Г. Розенфельд, все просто». про деда знал совсем мало. Еврей-мечтатель из польско-немецкого местечка приехал строить революцию в России. В числе первых загремел в сталинские лагеря, отец его почти не помнил, впрочем, он сам с отцом уже полгода не разговаривал. Раздражали восторге немецкой аккуратностью и погодой, старческое самодовольство. Да еще жена отца рвалась принять участие в разговоре, ахала, приглашала в гости. Интересно, поддерживает ли он связь с сестрой? Перечитал письмо, спотыкаясь на фамилиях и названиях. Ненаглядный Яшенька, с ума сойти. Тысячу лет не вспоминал этого детского имени. Тут же всплыли в памяти походы на елку, какие-то шикарные конфеты с картинками, подарки в ярких картонных коробках. Тетя специально брала отпуск на его зимние каникулы. Приезжала с утра в тяжелой сладко пахнущей шубе, еще у двери махала огромным красивым билетом с Дедом Морозом. Кажется, у нее никогда не было своей семьи, или он просто не знал. Зима в этом году. Зима в этом году очень удачная, все говорят наступило сразу, без нудных заморозков и оттепелей. Чистый белый снег лежит на обочинах и крышах машин, чего давно уже не помнят в городе. И на Новый год обещают снегопад и легкие заморозки. Я ненавижу зиму. У папы лет в сорок вдруг началась аллергия на клубнику. Это было невозможно смешно потому что она единственная росла у нас на даче. Все остальные бабушкины посевы почему-то засыхали. «Съел свою жизненную норму», — шутил отец. «Ничего не поделаешь». «Я съела свою жизненную норму холода, колючего воздуха на лице и скользких грязных тротуаров» у меня останавливается сердце и дыхание от этого пронизывающего ветра с невы бесконечных сумерек серого серого серого неба сонное серое утро на работе с трудом добиваю годовой отчет беспрерывно звонит телефон босс сердито посматривает но молчит пока все таки я ни разу его не подвела за предыдущие годы Сначала была Надя по поводу зимних каникул и ёлки, потом Гришка с очень важным вопросом по шахматам, потом Глеб. Кстати, предложил вместе пойти вечером за подарками к празднику. Что ж, пойдём вместе, никто не спорит. Опять телефон. Значит, теперь мамина очередь, это на полчаса, не меньше. «Крепись, госпожа Розенфельд!» Нужно понять, что зима наступила, говорит мама. Неразумно и опасно ходить без шапки. Ты уже не маленькая, должна помнить про здоровье. Как легко стало покупать продукты к Новому году, абсолютно все есть. Но такая дороговизна. Да, не мешает, наконец, решить со свадьбой, почему ты тянешь. Никто не говорит про фату, но белый костюм вполне уместен. «Хорошо, дело не в нарядах. Но нельзя думать только о себе и всех лишать праздника. Пусть будет красивый ужин в ресторане. Твой Глеб говорил, что хочет собрать друзей. Даже бабушка попросила новое платье. Да, самое главное. Бабушка вместе со своими соседями продает квартиру. Покупатель, конечно, бандит и новый русский, но какое нам дело?» Он платит каждому жильцу столько, что вместо одной комнаты можно купить приличную квартиру на окраине. Но это еще не все. Бабушка соглашается переехать ко мне, а деньги дарит вам на свадьбу. Для совместной покупки с Глебом нового жилья. И вовсе не нужно продавать дачу. Интересно, думаю я. Почему Рахель не ушла от Иакова после его ночи с Леей? Неужели она поверила, что нормальный человек может перепутать любимую женщину с ее сестрой? Но ведь он и дальше жил с Леей, спал с ней, рожал своих бесконечных сыновей. Почему Рахель принимала его, любила, мечтала о собственных детях? Может, мы чего-то не знаем? Может быть, он читал ей безумные стихи, целовал пальцы ног, дрожа от нежности, молился, как на единственную радость и надежду. Как будто бы железом, обмокнутым в сурьму, тебя вели нарезом по сердцу моему. Откуда чужой благополучный израильтянин знает эти слова, как он может понять мою тоску и смятение? Вернись ко мне скорее. Мне страшно без тебя. Я никогда сильнее не чувствовал тебя. Он шутит, смеется. Уже месяц я тону во всей любви, тоске и нежности, какую только сумело высказать человечество, по крайней мере, на русском языке. Я не читала стихи с двадцати лет. После смерти отца и Романа с Тимуром я хотела навсегда забыть их жуткий обман, их жестокую завораживающую силу и месть. И назовели снова зверя братом, и не проси у Бога ничего. Нет, так не смеются, так не говорят от скуки или безделья, так не целуют чужую женщину при случайном свидании. Вчера он написал, что хочет приехать в Москву в январе, без всякого конгресса, просто нашлась любимая тетя, которую не видел тридцать лет. Можно ли любить человека и не видеть тридцать лет? Можно ли тосковать по одной женщине и при этом мирно жить с другой, ходить за покупками, строить планы на отпуск? Что мне делать, Господи, что мне делать? — Сергей Константинович, умоляюще говорю я боссу, мне нужно поехать в Москву хотя бы на неделю. — Ну ты даешь, Розенфельд. То в Геттинген, то в Москву. А работать Пушкин будет? Два новых договора подписали. Но я не вместо работы. Я все понимаю. Пусть будет отпуск за свой счет, а? — Отпуск? «В Москве? В январе?» «Да? Отвлекусь немного, по театрам похожу. У меня там тетя старенькая, болеет». «Розенфельд, ты такое кино смотрела?» «Берегись, автомобиля» называется. Там один человек тоже по больным родственникам ездил, брал отпуск за свой счет, а потом оказалось, что краденными машинами торгует». — Сергей Константинович, — шепчу я, — как вы догадались? — Толкну два Мерса и сразу назад. Только никому не выдавайте, а? — Вроде я в командировке. Век за вас молиться буду. — Серьезнее нужно быть, Ира, — вздыхает босс. — Роман закрутила. — Так и скажи, что я не человек? Бери за счет летнего отпуска, знай мою доброту. Холодная вода студит усталые ступни. Он страшно волновался, точно глупый восьмиклассник. Приехал почти за час, купил розу, нелепо дорогую, но очень красивую и свежую, на длинном-длинном стебле. Сразу увидел в толпе выходящих пассажиров знакомую темную голову. Она постриглась еще короче, и от этого казалось еще моложе. Знакомый чемоданчик висел на длинном ремне через плечо. Короткая шубка ей удивительно шла. Подбородок прятался в пушистом воротнике. «Совсем девчонка». Она его не замечала, спокойно стояла в стороне, почти не оглядываясь. Потом все-таки замахала рукой, заспешила. Накануне с трудом нашел теткин дом. Где-то на серой окраине от метро еще трясся несколько остановок в гулком холодном троллейбусе. Непонятно, какой шутник назвал этот тоскливый район сиреневым бульваром тетка долго беспомощно плакала обнимала сухими дрожащими руками потом засуетилась стала доставать разноцветные кастрюльки с облезлыми цветочками стол накрыла в комнате долго разглаживала руками твердую будто фарфоровую скатерть забыто пахло ватрушками еще чем то сладким и древним не удивился увидев знакомые синие чашки, такие же золотыми цветами. Во всем было сочетание бедности и достоинства, какое можно найти только у старушек. Прекрасное резное блюдо в покосившемся шкафчике, тщательно вымытый скрипучий паркет, ковер над просевшей тахтой. В ванной притулилась стиральная машина, с ржавым боком, аккуратно прикрытая вышитым полотенцем. Стало стыдно за свои нелепые подарки, все эти синтетические салфетки и коробочки с орехами, необдуманно купленные орной. Тетка жадно расспрашивала про детей и жену, сокрушалась, что нет фотографий, мог бы, конечно, подумать заранее. Она тихо огорчилась услышав про номер в отеле, но, кажется, и обрадовалась. Наверное, не знала, как следует кормить и занимать иностранного племянника. Отель заказал в том же районе. Высокие нескладные строения, оставшиеся от когда-то проходившей в Москве Олимпиады. Но номера были относительно дешевые, метро рядом, и прямо за окнами виднелся огромный парк, похожий на лес. Было прекрасно и странно поселиться с ней в одной комнате. С утра гуляли в парке, бродили по еле заметным дорожкам, разглядывали старую церковь. Возвращались продрогшие, раздевались и вешали одежду в шкаф, как старые супруги. Потом долго лежали, обнявшись. Он все целовал ее. Бесконечно целовал, все никак не мог оторваться от этого тепла и нежности. Потом все-таки выбирались в город, обедали в каком-нибудь ресторанчике, долго сидели за остывающим кофе. Хотелось рассказать ей всю жизнь про университет, женитьбу, ссоры с родителями. Она слушала очень внимательно, держа его руку обеими ладонями. Голова окружилась от этой тихой ласки, и непонятно было, куда и зачем спешить и возвращаться. Они уже сто раз все обсудили. Не было никакого выхода, по крайней мере, на ближайшие годы, пока не подрастут дети, и все равно. Он не выживет в России, не вынесет этого двойного предательства. Она все понимала. Она удивительно все понимала, и он понимал, что ей никак не выбраться в Израиль. Страшно вести сына, рожденного от мусульманина, невозможно бросить мать и бабушку. Он встречал меня на вокзале, красивый, не по погоде одетый иностранец, с розой в опущенной руке. Почему-то не хотелось спешить. — Яшенька! — позвала я шепотом. — Яшенька, родненький, ты настоящий? Да, он был настоящим. Настоящие теплые, смеющиеся глаза, настоящая чудесно колючая щека на моей щеке, настоящая рука, крепко сжавшая мою ладонь. Твои руки черны от загару, твои ногти светлее стекла. И тетя оказалась настоящей, маленькая старушка в джинсах и длинном толстом свитере. Вот бы рассказать боссу, пусть не издевается. Каждый вечер мы ходим к ней в гости, в старую пятиэтажку на окраине Москвы. Едем остановку на метро, потом долго идем пешком по Серому бульвару. Не хочется залезать в скрипучий троллейбус. По дороге выбираем гостинцы огромные желтой груши французский сыр с зелеными разводами пирожные в плетеной корзинке т радостно всплескивает руками подает на стол чудесные тонкие чашки серебряные ложки настоящие крахмальные салфетки с ручной вышивкой она ничего не спрашивает только постоянно шутит вспоминает семейные истории и детские проделки ненаглядного Яшеньки. «Представляете, деточка», — говорит она, смеясь, — «этот иностранец привез мне шаль. Он думает, что у меня за жизнь не накопилось пары десятков шалей и платков. Ну-ка, примерьте. Видите, вам замечательно подходит». Шаль мягкая и уютная, с длинными кистями. Почти такая же есть у моей мамы, и у бабушки тоже. Кажется, одно время была мода на эти платки, но их уже давно никто не носит. «Оставьте себе», — говорит тетя, — «это шаль его матери. Я сама когда-то ей подарила. Подумай только, как легко вещи переживают нас самих». И она опять смеется. Только темные в глубоких морщинах глаза смотрят на меня внимательно и грустно. Я знаю, что этого не может быть. Не может быть такого родного и единственного человека, но он точно такой, абсолютно такой. Мы медленно бродим по заснеженным дорожкам парка, греемся в глупом стеклянном павильоне, Жизнь напоминает сказку или детскую игру. Не успеваю я что-нибудь пожелать, как Иаков тут же покупает и приносит. Ненужные смешные хлопушки, пирожки с картошкой, клюквенный морс химического цвета. И старательно пробует вместе со мной. И смеется безудержно и беспрерывно смеется. Кстати, мандарины оказались совершенно кислыми, но я все равно все слопала, хотя он порывался выбросить. Он засыпает мгновенно, это ужасно забавно. На последней букве фразы вздыхает и проваливается в глубокий ровный сон, как маленький. Я лежу тихо-тихо, но он все равно чувствует малейшее движение, поспешно прижимает к себе, обнимает всем телом, руками, ногами, животом. Конечно, она не ушла. Бедная, счастливая, единственная Рахель, куда и зачем ей было уходить? И, конечно, она знала, что он ничего не станет менять. Так сложилось. У человека есть страна и дом. У человека есть обязанности и ответственность, и жена, которую он любит, как плоть от плоти своей. Что положить на другую чашу весов? Только одну свою жизнь? Не такая большая цена. Ранние сумерки отгораживают от чужих людей и улиц. Все меньше чувствуется мороз, незаметно грязь тротуаров. Холодная вода Иордана студит усталые ступни обжигает щеки. Хочется откинуть с лица мокрые кудри, но они все равно падают и прилипают к лбу Только мелкие капли повисают на теплых, разноцветных бусах. Деревья так плотно разрослись, что почти скрывают небо и солнце. Невозможно поверить, что там, наверху, полуден и зной. Сандалии скользят по мокрым камням. Что с того? Весело и не страшно упасть в мелкую речку при такой жаре. Тут же высохнет мокрый подол.